Глава 24. Просто рок-н-ролл. Даже в самой страшной темноте можно найти свет, если очень постараться. В игре Лиля Смирнова против Превратности судьбы наконец-то булочку разделывают не в сухую. Один балл в пользу Лилечки. Теперь у меня есть подруга. Самая настоящая, понимающая и чуть-чуть странная. А какая же еще девушка может жить одна на старой пожарной станции? Лиля. Утро воскресенья. «Ты должна была мне сказать...» Голос друга до сих пор стоял в ушах и мешал уснуть, отключиться, слезть с этой безумной карусели реальности. Не помогала даже хорошая порция Глинтвейна, которую почти насильно влила в нее Рита. Спасибо, хоть руки не связала и воронку в рот не засунула. С нее станется. Эдик был зол. Таким Лиля никогда его не видела. Готов был сорваться на всем. А она просто попала под раздачу. Девушка не сомневалась. Утром темпераментный рокер позвонит и извинится. Вот только она ошибалась. Он позвонил прямо посреди ночи. Лиля подскочила на кровати и поспешила принять вызов, пока все семейство не проснулось. Она искренне хотела переночевать у Риты. Но позвонила мама, и пришлось вернуться. Выволочка отцу с ее непосредственным участием прошла, как в тумане. Больше всего на свете ей сегодня хотелось побыть одной. «Привет, предательница!» Он был на веселе, но не в дрова. «Я вообще-то сплю», — добродушно проворчала Лиля. «А я нет». И если через пятнадцать минут ты не влезешь в джинсы и кофту, мы с Риткой и ребятами начнем бегать вокруг дома и петь тебе серенады!» Ультиматум сопровождался криками на заднем плане. Только ее безумный друг мог через пару часов после того, как ему разбили сердце, станцевать на тех же осколках и полить их текилой. Ей не помешало бы такое же умение. А Рита, как у вас оказалась? Не поняла девушка. Да она крутая. Мы разговорились, обещала нам фотосессию и вообще отвязная. Говорит, что одну тебя с нами не отпустит, потому что мы шиза. Прикинь? рев мотора на заднем плане. У тебя уже 10 минут. Собирайся и выходи к подъезду, бросил трубку. Впервые за вечер Лиля улыбнулась, как будто в кровь попало странное веселящее вещество. Возможно, так оно и было. легкий всплеск адреналина и азарта. Сбежать из дома ночью. Так она не делала, даже будучи подростком. Рука сама собой потянулась к светильнику. «Пять минут, а не халтура», – подумала Лиля, бросила последний взгляд в зеркало и вышла из квартиры. Новые джинсы сидели так замечательно, что захотелось посмотреть на подчеркнутую ими попу еще разок, но она сдержалась. Даже привычные футболка, куртка и побитые жизнью кроссы смотрелись как-то иначе. Воодушевлённая, Лиля выбежала из квартиры, оставив короткую записку на холодильнике. Но весёлость испарилась. Стоило выйти на лестничную клетку и скользнуть мимолетным взглядом по двери Руслана. В груди что-то ёкнуло, дёрнулось, натянув жилы до боли. Улыбка слетела с лица. Лиля поняла, что не сможет здесь ждать лифт. Просто сойдет с ума. поэтому заперла дверь дрожащими пальцами и, воровато оглянувшись, бросилась вниз пешком. «Опа! Предательница!» Выбежала из подъезда, получила удар холодного воздуха в лицо и тут же попала в ненадежные руки покачивающегося друга. Эдик пошатывался и на роль потенциальной опоры годился слабо, подтверждая это. Парень поскользнулся на поблёскивающей в свете фонаря ледовой корке и рухнул, вовремя успев отпустить Лилю. «Идиот!» — возвела глаза к небу, стоящая рядом Рита. Щупленькая девушка дернула парня за ворот куртки, помогая подняться. «Решила тебя одну с ними не оставлять», — пояснила блондинка и подмигнула. «Спасибо!» — вполне искренне улыбнулась Лиля и помогла фотокору поднять распластавшегося под ногами рок-музыканта. Эдик ржал как безумный, и то ли сопротивлялся, то ли пытался встать, не разберешь. Ой, замер, глядя на включившийся свет в окне первого этажа. Там жила Эльвира Вениаминовна, ровесница Маргариты Семеновны, ее закадычная подруга и главная сплетница двора по совместительству. «Валим!» – пискнула Лиля и, смеясь, потянула друзей с собой в стоящие рядом с подъездом такси. откуда им интенсивно махал рукой Марат, барабанщик стелса. Как оказалось, все остальные поджидали их в рок-баре. «Лильк, ну ты меня прости!» – пропел Эд, прижимая к себе подругу. Вся компания уже час спировала за столом. В зале было шумно. Приглашенная группа играла достаточно легкий заводной рок-н-ролл. Пьяненькие участники стелса рванули на танцпол и прихватили с собой пошатывающуюся Риту. «Мы им покажем, что такое рок-н-ролл», воинственно заявила блондинка и, скидывая сапоги на приличном каблуке, ринулась танцевать босиком. «Заслужила!» — буркнула Лиля, которой возвращаться к этому разговору совсем не хотелось. Не сейчас. Только ей показалось, что жизнь начала обретать краски, как и воспоминания о прошедшем дне и собственной глупости, рухнули на мутную голову. Нахлобучились на нее кастрюлей, а безумно бьющееся в груди сердце стало безжалостным половником. Стучало оно так сильно, что в ушах звенело до боли. «Ты хотела как лучше, я знаю». Он прятал лицо в ее волосах, оставляя там теплое дыхание. Когда-то давно Лиля могла бы растаять, чувствуя его руку на талии. растворяясь в нотах бархатистого голоса. «Но не сейчас. Увы. Теперь не получится, как ни старайся. Я должна была сразу сказать, позвонить, как только узнала, предупредить». Пьяненький разум не думал о том, кто их окружает и как это может выглядеть со стороны. Лилия расслабленно прижалась в ответ, чувствовать, чье-то тепло было жизненно необходимо. «Ничего бы не изменилось, как и сейчас». Он зарылся лицом в ее волосы, растрепав остатки укладки, которые чудом удалось сохранить. «Я люблю ее, понимаешь, Лилька? Люблю. До остановки сердца, до приступов паники от одной мысли, что больше не увижу и не смогу обнять. Пусть у нее будет сотня детей от других мужчин. Это ничего не изменит. Я попал. По-настоящему в лип, И что с этим делать, не имею ни малейшего понятия. Как перестать?» У меня сейчас что-то внутри взорвется. А вас заставят отмывать мои кишки со стен». Лиля протрезвела. В одну секунду протрезвела, когда поняла, что волосы влажные. «Черт побери, он плачет!» «Серьезно?» «Эд?» «Невероятно, но факт!» Нажрался в дрова и пытается спрятать горечь в ее волосах. «Что сделала с лучшим другом Кэт?» Почему два прекрасных человека и один чудесный ребенок должны так из-за нее страдать? Гнев вскипел, но Лиля не шелохнулась. Другу нужно перебеситься, да и ей тоже, если честно. Но она сделает это позже, еще один раз. Талию сжали так сильно, что было больно вдыхать. Но Лиля доблестно терпела, боясь спугнуть эту внезапную слабость. Сейчас выплеснуть все наружу жизненно необходимо. «Эй, сладкая парочка!» Бас-гитарист, он же бэк-вокал группы, завопил так, как будто мечтает о соло. «Давайте к нам! Зажжем!» Откинул с лица мокрую от пота челку. Лиля сделала ему страшные глаза и коротко мотнула головой. Не сработало. Парень устремился к ним, что грозило обернуться катастрофой для самомнения одного чрезмерно расслабившегося альфа-самца. Эд на несколько минут превратился в обычного человека, и вот-вот его репутация дала бы трещину. Слава богу, манипуляции подруги заметила Ритка и, танцуя, схватила незадачливого заводилу за футболку и утянула в центр танцпола. Лиля вздохнула свободно. Друг, кажется, тоже очухался и теперь просто ровно дышал ей в макушку. «Тебе лучше?» Лиля не удержалась и подпрыгнула, стукнувшись макушкой о его нос. «А мне было плохо?» «Да я в восторге!» «Зажигаем!» «Наигранная бодрость и чувствительный щепок забок. Благо, есть за что!» Ответный тычок под ребра. «Садюга! С тобой невозможно нормально общаться!» Возмущался парень, чье веселье переставало быть игрой. «Терпи! Сам разбудил!» Парировала девушка, пытаясь отодвинуться подальше. Ее бесцеремонно пытались пощекотать, крепко держа одной рукой. Побег провалился. Что бы я без тебя делал, лилек, и почему в тебя не влюбился, а? Внезапно серьезно произнес Эт, взъерошил ей волосы и утащил недовольную лохматую девушку на танцпол. Ты здесь живешь, удивилась Лиля, входя следом за блондинкой в знакомое помещение студии. Мир слегка покачивался наверху, кивнул Ритка. Ща покажу. Фух, что же мы так надрались, а? хихикнула она, подходя к тяжелой деревянной двери. Лилия она показалась старинной, как в древних замках. Это было неудивительно. Студия Риты базировалась на пожарной станции, достаточно старой, чтобы колоритно выглядеть, но стать памятником архитектуры или музеем ей не светило. Внутри все давно превратили в комфортную, обустроенную, по последнему слову, техники студию с несколькими локациями. Место с фонами, интерьер барокко, лофт-стиль и свободное место с обшарпанными стенами, которое, должно быть, декорировали каждый раз заново. На мгновение пьяное сознание Лили потерялось в столь просторном, пахнущем свежестью помещении. «Не зависай! Давай со мной!» — крикнула Ритка, скрываясь за старинной дверью. Как будто уходила в мир сказок. «Может, именно там прячется Нарния?» Увы, совсем скоро Лили убедилась, что там скрывается лестница с высокими ступенями. Всего один пролет, но чтобы его преодолеть и не рухнуть, пришлось цепляться за стены. «О, ты не одна живешь! удивилась Лили, разглядывая среднего размера комнату. Убранство покоев принцессы из башни было простое. Образца известного шведского бренда. Открытая вешалка для одежды, несколько подвесных ящиков для посуды. Вытянутый обеденный стол с пятью табуретками, разложенный диван, который никто не потрудился с утра заправить, и пестрый ковер на полу. Взгляд почему-то первым делом упал на две стоящие на столе немытые чашки, как будто мгновение назад два человека сидели напротив друг друга и пили кофе. «Одна. Просто знакомый на чай заходил», — отмахнулась Рита. «В углу дверь. Там туалет-ванная. Ну, вдруг чего?» Пожала плечами девушка, падая на диван, как есть. «Заваливайся прям так. Мне вообще лень шевелиться. Как будто с тренировки пришла». «Это рок-н-ролл, детка!» Пародируя Эда, рухнула рядом Лиля. «Похоже. А вы с этим парнем того?» Поинтересовалась блондинка. «Чокнулась. Это мой лучший друг. Я временами бываю в него влюблена. Но это скорее в шутку, чем всерьёз». От таких секретиков стало смешно. «Ой, все вокруг кружится. «Ногу поставь на пол!» – скомандовала Ритка и сделала то же самое. «О, помогло! Обычно я столько не пью. Точнее, вообще не пью. Но сегодня было так хреново!» Положила руку в область сердца и несколько раз ударила ладонью. «Знаешь, Лиль...» – девушка перевернулась на живот и посмотрела на подругу. «Теперь точно подругу, раз уж так вышло. Думаю, ты все правильно сделала. Ну, что свела Руслана с женой?» Да мне все равно ничего не светило. А его сын Максим будет рад жить вместе с мамой. Он очень переживал. Нахмурилась Лиля, увлеченно разглядывая потолок. Жить с мамой? Да я на месте твоего Руслана закопала бы ее на месте. Мне Лев рассказал про этих двоих. Дурдом чистой воды. Первая любовь, романтика, прогулки под луной и не только прогулки. Катя тогда уже в группе пела, тусила с музыкантами по ночам. Русланчик же был примерным учеником, почти ботаником, если бы не Макс, из-за которого тот вечно в неприятности влипал. Наш дорогой кондитер аж прибалдел, что такая красотка на него клюнула, но и терпел ее «Хард-рок, аллилуйя». Лиля хихикнула, представив Руслана этим ботаником в очках, подтяжках, со стопкой книг в руках и неприступную красотку Кэт в коже на высоких шпильках. Сладкая парочка, не иначе. Мелькнувшее веселье развеялось, стоило Рите продолжить. Она забеременела. Руслан женился. Его родители помогали, поселили их у себя. Рус бесился, психовал, что на шее висит. В итоге бросил учебу и укатил на заработки в Европу, следом за Кравцовым. Катя, как лев говорит, не сошлась с его матерью характерами. Когда сыну исполнился год, она сдала его бабушкам-дедушкам, И вернулась в рок-тусовку. А потом наша крошка Кэт черкнула короткую записку и испарилась. Со своими родителями разругалась еще до беременности. Они ничего не знали и до сих пор чую в неведении. Родители Руслана написали сыну. Попытались искать, но безуспешно. Хотя, я думаю, недостаточно хотели. Хмыкнула разболтавшаяся Ритка. В общем, пропала и пропала. Написала, что не может так жить и попросила не искать. Полиция, конечно, объявила розыск, но девушка успела смыться сначала в Европу, а потом каким-то образом в США. То ли покровитель у нее был хороший, то ли что. Тут наш общий знакомый теряется в догадках. Короче, коварная баба. Зато красивая, — горько пошутила Лиля. Окрутила и Руслана, и покровителя этого загадочного, и Эдика до да кучи. Точно, красивая, и камера ее любит, — выдохнула Ритка. «Не только камера», – грустно добавила Лиля и провалилась в сон. «Ломайте!» – разнесся по подъезду низкий басовитый голос. Двери лифта открылись. Лиля вышла и замерла на месте, разглядывая необычную картину. Невысокий старик в дорогом пальто, с чегольски зачесанной назад шевелюрой, указывал перстом на дверь квартиры Маргариты Семеновны. Рядом крутились какие-то люди в спецовках. Видимо, те, кто должен был эту команду выполнять. Лиля хотела возмутиться, но тут заметила участкового, что, чуть склонившись с высоты своего немаленького роста, разговаривал с Эльвирой Вениаминовной, худощавой и очень морщинистой старушкой с первого этажа. «Сколько вы ее не видели?» — мерно тыкал ручкой в блокнот участковый. «Так четыре дня уж как!» Вчера договорились в театр пойти, а она не пришла. Я в квартиру звонила-звонила, звонила-звонила. Не открывает. Думаю, до утра подожду, и надо вызывать милицию. Вдруг что? В нашем-то возрасте. А утром прихожу. Он тут. Тоже звонит. Кивнула в сторону престарелого щеголя. Вадим Сергеевич. На площадку вбежал по ступеням взъерошенный мужчина, одетый в строгий деловой костюм. Лиля заметила, что его воротничок и рукав были слегка помяты. Красное лицо, тяжелое дыхание. Не стал дожидаться лифта. Владимир уже прилетел, едет сюда. Он понятия не имеет, что с Маргаритой. Сказал, что перед отъездом заходил. Она была в порядке. Три дня назад. Лиля пока оставалась незамеченной, тихо кусая губы. Как она могла, как она могла почти неделю не заходить к Маргарите Семеновне? Не звонила, даже блок не открывала. Совсем со своими чувствами забыла о важном, дорогом человеке. На душе стало противно. Страх пробежал по телу ознобом и уколол подушечки пальцев. Неужели она...